Перевребованных демонов привлекали к выполнению самых жестоких кровавых заданий, за которые никогда бы не взялись ближние слуги голоса, но перепрограммированы на новый стиль, который понравился далеко не всем. Поэтому часть из них выжелала покинуть райские кущи и жить в недавно образовавшейся комфортной земле, наплевав на мудрые уставы и указания свыше. «И не исключено, что их дети правили бы сейчас землей, если бы не...» «И восстали машины против людей», спара — спародировал тон Калашникова RL2. «Давайте отличимся от мифологии. Итак, вы думаете, что я кого-то прикончу этим декоративным мечом, который пять тысяч лет висит здесь на стене в качестве украшения?» «Конгениально».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 Он мне сразу запомнился. С печатью голоса, которой нет на других мечах, Кавашников показал на крыло в лучах солнца. Согласно покрифу Енофа, такой меч существует в одном экземпляре. Им пользовались совсем недавно, сегодня, когда вы нанесли удар секретарши. Клинок задел угол стола. Там стесалось дерево. Еле заметные древесные волокна пристали и к самому лезвию. «Приглядитесь, плиз!» РЛ-2 закатил глаза к потолку. «Вы, «Вы меня утомили, товарищ следователь!» — раздраженно заметил он. «Умные все стали! Просто чума!»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 «Ты можешь выходить, Серега!» — королевским тоном сказал Кавашников, не спуская глаз с Габриэля. «Увы, этот тип!» — начитался детектива больше любой домохозяйки, поэтому мы обломались. «Но расслабляться ничего он не сделает. У меня божественная сила есть!» — убивает ангела с одного удара.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 Приземлившись на противоположном конце кабинета, он треснулся головой от стену, в глазах вспыхнули красные пятна, в перемешку с зелеными. Несмотря на удар, Алексей не потерял сознание, поэтому плохая новость дошла до него сразу. Его основано и единственные в дискуссии, а именно божественная Сива остался лежать на письменном столе возле окна.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 Гавриэль просто не мог поверить своим ушам. «Своем ли умеете двое?» «Может, вы обратите и на меня внимание?» Подал голос взбешенный их спокойной дискуссии Архангел. «Я, между прочим, над вами с мечом стою». «Да подожди ты, в самом-то деле!» Отмахнулся Малин, окровавленной рукой. «Лучше давай расскажи, зачем нас-то было в небесную канцелярию из города вызывать? Неужели в одиночку справиться не мог?»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 Голос настроен против массовой рекламы, но если мне не будут мешать, я смогу убедить его бросить на нее триллионы. А вы в курсе, что дает мощная, до силы небывалая рекламная кампания? Стоит бросить на все эти экраны радиостанции, щиты на дорогах и баннеры в интернете единый лозунг «Рай – это клево» скупить нужных политиков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 «Велел пропускать сурна через таможню без обыска, чтобы мы вовремя получили результаты из городской лаборатории, а при нас делал вид будто абсолютно не в курсе, откуда пришел анализ». Аплодируя ему Серега, это настоящий гений. Одним выстрелом парень прихлопнул сразу трех зайцев. Во-первых, избавился от соперников, имевших на совещании у со значительное влияние и вес. Во-вторых, ликвидировал четырех мстительных камазонок, издавна точивших на него зубы.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 огрызнулся Малин, Мы вроде все как положено в детективах, четко выполнили. А теперь мне опять умирать придется. Я лично, ваша бродь, от вас не в восторге. Трудно было покреативить, что ли? — Извини, братец. — сокрушенный разверл руками калашников. — Но кто мог ожидать такого? Подожди немного, может сейчас он поднимет меч над собой. Тот застрянет в потолке, а мы с тобой в тот момент как...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 Же кучу прозрачных намеков он подбросил, включая письмо жены, там ясно сказано, человек, который круглосуточно находился рядом с вами. А я до этого специально отметил, чтобы вы запомнили.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 Он зажал в обеих руках костяную рукоять меча, ощущая его силу и энергию. Он вновь почувствовал бьющий в лицо ветер, ощутил ногу на губах вкус пепла от сгоревших домов. По щекам снова текла дымящаяся кровь из полинов. Тепло наполняло все его тело. Габриэль чувствовал себя хорошо, как никогда. Лишь одно беспокоило его сейчас —